36. Джалин. Сижу на диване с ноутбуком, в руке бокал вина. В полглаза смотрю сериал «Как избежать наказания за убийство», и тут хлопает входная дверь. Ахнув, едва не проливаю вино. Что за топот в доме? Доминик, зову я, молчание, встаю и выглядываю в прихожую. Пусто, на кухне его тоже нет. Сверху слышны звуки шагов. Оставляю бокал на столе и поднимаюсь на второй этаж. Взбегаю по ступенькам, и полы моего красного атласного халата от лавли сил колышутся, задевая щиколотки. Обнаруживаю Доминика в нашей спальне. Дверь смежной гардеробной открыта, и муж выходит с ворохом одежды в руках. На кровати лежит сумка, и он запихивает в нее вещи. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Ты куда?» «У меня важное дело», — бросает Доминик, прежде чем снова скрыться в гардеробной. Он возвращается с теннисными туфлями и модельными ботинками и тоже сует их в сумку. «Доминик, что случилось? Почему такая спешка?» — требую ответа я. «Просто мне надо уехать. Подготовиться к субботнему митингу». «А здесь к митингу готовиться нельзя?» Не то, чтобы я хотела жить с ним бок о бок, но это как-никак и его дом. Нет у меня встречи, еще много других дел. Лучше выехать в Шарлотт пораньше. Как скажешь. Опускаюсь на скамеечку у изножья кровати. Доминик застегивает молнию на сумке, вскидывает ремень на плечо и идет к двери. Как будто что-то забыв, он вдруг останавливается и бросает сумку на пол. Ожидаю, что он побежит в гардеробную или даже в ванную, но вместо этого муж подходит ко мне и опускается передо мной на колени. «Джо, извини за вчерашний вечер», — произносит он, и я плотно сжимаю губы, подавляя в зародыши нахлынувшие чувства. «Я не дрогну. На этот раз моментального прощения Доминик не получит. Он всегда так себя ведет после гневных вспышек». Попросит прощения на следующий день, закажет цветы, сводит меня на ужин в какой-нибудь из наших любимых ресторанов. Но сегодня букет мне не доставляли, да и похода в ресторан не предвидится. Доминик уже собрал вещи в дорогу. Я просто весь на нервах из-за компании. Ужасно боюсь проиграть. Доминик вздыхает с досадой, его светло-корей глаза смотрят проникновенно, взяв меня за руку, Доминик целует ее. Знаю, я не лучший муж и обещаю исправиться, но, Джо, сейчас для меня особенно важно, чтобы ты была на моей стороне. Есть вещи, которые, часто моргая, Доминик осекается. Только сейчас замечаю мешки у него под глазами. Такое чувство, будто он давно уже нормально не спал. В общем, ты нужна мне. Я не представляю жизни без тебя». «Доминик, ты меня пугаешь. Это как-то связано с недавним телефонным разговором? Ты заперся в кабинете и с кем-то секретничал?» Он переводит взгляд на стену за моей спиной. Я крепче сжимаю его руку. «Доминик, скажи правду. Объясни, что происходит. Даю ему последний шанс. Муж снова глядит мне в глаза да так, будто хочет запечатлеть в памяти каждую черточку моего лица». И на долю секунды я вспоминаю, чем он меня покорил. Эти большие карие глаза, мягкая кожа, полные губы, будто снова ощущаю тепло его объятий. Между нами установилась прочнейшая связь, для нас не существовало препятствий. Но воспоминания почти сразу же меркнут, и я забываю о том, какими мы были, стоит Доминику ответить. Тебе в это дело лучше не вмешиваться. Значит, дело все-таки есть. Что ты от меня скрываешь, Доминик? Расскажи, и я тебе помогу. Мы ведь команда, помнишь? Нет. Доминик качает головой и высвобождает руку, чтобы встать. Беспокоиться не о чем, поняла? У меня все под контролем. Будешь на митинге в субботу? Да, — бормочу я. Какие у меня, черт возьми, есть варианты? Встаю вместе с ним, но Доминик отворачивается, и я хватаю его за руку. «Доминик, я тебя очень прошу, если любишь меня, расскажи, что случилось!» Он бросает взгляд на мои цепкие пальцы и свободной рукой разжимает их, смотрит мне в глаза, и меня охватывает сокрушительное разочарование. «Доверься мне, Джо. Сначала улажу проблему, потом все тебе расскажу» обещаю. Он даже не дает мне шанса возразить. Схватив сумку, Доминик выбегает из комнаты и несется вниз по лестнице, прежде чем я успеваю произнести хоть слово.